Глава 86. В зале суда Окснарда было тесно и так холодно, что Боб Кох не на шутку испугался возможности подхватить воспаление легких. Он и без того чувствовал себя припогано. Похмелье хотя и ушло, но уступило место изжоги и кислому вкусу во рту. Судья был моложевым мужчиной лет 40, и, судя по его виду, тоже перебрал накануне. А может, и нет. Кох прочистил горло. Ваша честь. Я представляю Александру Барнетт, которая не смогла лично присутствовать здесь. — Суд приказал ей явиться, — сказал судья. — И именно лично. Мне это известно, Ваша честь, но в настоящее время она и ее ребенок скрываются от охотников за людьми, которые намерены изъять ткани из их тел. Чтобы не допустить этого, им пришлось спасаться бегством. — Что еще за охотники за людьми? — спросил судья. — Откуда они взялись? «Мы тоже хотели бы получить ответ на этот вопрос, ваша честь», — сказал Боб Кох. Судья повернулся к адвокату Биогена. «Мистер Родригес?» «Ваша честь», — заговорил Родригес, поднимаясь со своего места. «Как таковых охотников за людьми в данном случае нет. А кто есть?» «Работает профессиональный агент по розыску беглецов. Кто дал на это санкцию?» «Санкции, как таковой, тоже нет». В данном случае речь идет о гражданском аресте Ваша честь. Аресте кого? Миссис Барнетт и ее сына. На каком основании? Незаконное владение похищенной собственностью. Для произведения гражданского ареста владение похищенной собственностью должно быть удостоверено человеком, производящим арест. Совершенно верно, Ваша честь. Что именно было удостоверено? Владение чужой собственностью, предполагается, Ваша честь. «Полагаю, вы говорите о клеточной линии Барнета, проговорил судья. «Да, ваша честь. Как уже было сообщено суду с предъявлением соответствующих документов, эта клеточная линия принадлежала Университету Калифорнии в Лос-Анджелесе, который уступил право собственности компании «Биоген» из Вествью. Данное право собственности подтверждено решениями нескольких предыдущих судов. «Каким же образом эта собственность оказалась похищенной?» – «Ваша честь». В нашем распоряжении имеются доказательства того, что мистер Барнетт организовал заговор с целью уничтожения клеточных линий, имевшихся в распоряжении биогена. Но так это или нет, биоген в любом случае имеет право вернуть себе клеточные линии, собственником которых он является. Он может сделать это, взяв клетки у мистера Барнетта. Да, Ваша честь, теоретически это так поскольку суд постановил, что клетки мистера Барната являются собственностью биогена. Компания может взять их в любой момент, вне зависимости от того, находится ли эта собственность в теле мистера Барната или нет. Биоген является собственником клеток. Вы отказываете мистеру Барнату в праве на целостность его тела, осведомился судья, вздернув брови. Со всем уважением, Ваша честь, должен заметить, что такового права не существует, Предположим, кто-то взял бриллиантовое кольцо вашей жены и проглотил его. Кольцо все равно остается вашей собственностью. Да, но тогда мне придется набраться терпения и дождаться, пока оно опять увидит свет Божий, — сказал судья. А если кольцо по каким-то причинам застрянет в кишечнике? Разве вы не имеете права изъять его оттуда? Уверен, что имеете. Его никто и никаким образом не может у вас забрать. Это кольцо — ваша собственность где бы оно ни находилось. Человек, проглотивший его, должен знать, что к нему могут быть применены меры по изъятию. Коха решил, что пора и ему вмешаться в дискуссию. «Ваша честь», — заговорил он, — «если я не забыл школьный курс биологии, то, что проглочено человеком, находится не в его теле, а в пространстве внутри его тела. Поэтому можно считать, что кольцо находится вне человеческого тела. «Ваша честь!» — начал закипать Родригес. «Однако все это схоластика, продолжал Кох, повысив голос. «Мы с вами ведем речь не об украденном кольце с бриллиантом. Мы говорим о клетках, которые действительно находятся в теле человека. Предположение, что эти клетки могут принадлежать кому-то другому, даже если таково было решение апелляционного суда, ведет к абсурдным выводам, которые только что прозвучали здесь. Если у биогена больше нет клеток мистера Барната, «Значит, он утратил их по собственной глупости. Компания не имеет права снова заявиться к носителю этих клеток и взять у него новую порцию. Если вы потеряли кольцо с бриллиантом, вы не можете заявиться на алмазную копь и потребовать замену». «Сравнение неточно, заявил Родригес. «Ваша честь, любое сравнение грешит неточностью». «Ваша честь», — заговорил Родригес. «Я хотел бы попросить суд принимать во внимание прежние судебные решения и строго придерживаться Обсуждаемы здесь проблемы. А суть ее такова. Суд вынес решение, в соответствии с которым эти клетки принадлежат компании Биоген. Они взяты из тела мистера Барнета, но являются собственностью Биогена. Поэтому мы утверждаем, что у нас есть право в любое время вернуть себе эти клетки. Ваша честь. Данное утверждение прямо противоречит 13-й поправке Конституции США об отмене рабства. Биоген может владеть клетками мистера Барнета но он не может владеть самим мистером Барнеттом, не имеет права». «Мы никогда не заявляли претензии на владение мистером Барнеттом», сказал Родригес, «только его клетками». «Однако на практике получается так, что вы фактически закабалили мистера Барнета, коли заявляете о своем праве на доступ к его телу в любое время дня и ночи». «Джентльмены», устало вздохнул судья, «я уловил суть проблемы, но какое отношение все это имеет к миссис Барнетт и ее ребенку?» Боб Кох молчал. Пусть Родригес сам роет себе могилу. Вывод, к которому он хотел подвести суд, был немыслим и неприемлем ни для кого, кроме него самого. Ваша честь, — начал Родригес, — если суд согласен с тем, что клетки мистера Барнетта являются собственностью моего клиента, как я полагаю, и должно быть, то эти клетки должны принадлежать ему, где бы они ни находились. Если, к примеру, мистер Барнетт сдал кровь в банке крови, содержащиеся в ней клетки принадлежат нам. Мы можем заявить на них свои права и потребовать изъятия их из данной крови, поскольку мистер Барнетт по закону не имеет права передавать их какой-либо третьей стороне. Они – наша собственность. Идентичные клетки обнаружены в телах детей и внуков мистера Барнета. Следовательно, они также принадлежат нам, и мы имеем право на их изъятие. А охотник за людьми? Специалист по поиску беглецов поправил Родригес. «Он должен произвести гражданский арест на следующем основании. Ближайшие родственники мистера Барнета являются носителями его клеток и, следовательно, владеют тем, что принадлежит нам. Из этого проистекает вывод. Они носят в себе нашу собственность или, другими словами, владеют похищенной собственностью и, следовательно, подлежат аресту». Судья вздохнул. «Ваша честь», — продолжал Родригес. «Подобное умозаключение может показаться суду нелогичным». Однако необходимо исходить из того, что мы живем в новую эпоху. То, что кажется нам странным сегодня, будет выглядеть вполне логичным через несколько лет. Значительная часть человеческого генома уже приватизирована. Приватизирована информация о различных болезнетворных микроорганизмах. Мысль о том, что подобные биологические элементы могут находиться в частной собственности, шокирует многих, поскольку все это для нас нове. Но суд должен принимать решение с учетом предыдущих определений. А они таковы. Клетки мистера Барната принадлежат нам. Но если говорить о его потомках, то можно считать, что их клетки являются копиями клеток мистера Барната, сказал судья. Согласен, Ваша честь, но это не меняет дело. Если мне принадлежит формула изготовления чего-либо, а кто-то ксерокопирует эту формулу и передает копию третьему лицу, она все равно остается моей собственностью. Формула принадлежит мне, вне зависимости от того, как или кем она была скопирована. Судья повернулся к Бобу Коху. Мистер Кох. Ваша честь. Мистер Родригес просил строго придерживаться обсуждаемой темы. Так я и поступлю. В ходе предыдущих судебных разбирательств было решено, что, будучи изъяты из тела мистера Барнета, его клетки ему более не принадлежат. Но в этих разбирательствах не говорилось, что мистер Барнетт является ходячей золотой жилой, в которой биоген может ковыряться снова и снова. А уж тем более в них не было ни намека на то, что биоген имеет право на физическое изъятие клеток у любого их носителя. Требования истца выходят далеко за рамки предыдущих судебных решений и определений. Это, по сути, новый иск, в основе которого лежит одно лишь стремление – выдать желаемое за действительное и мы просим суд потребовать от Биогена, чтобы тот отозвал своего охотника за людьми. «Я не понимаю», — заговорил судья, — «на каком основании компания Биоген стала действовать на свой страх и риск, мистер Родригес? Ее действия выглядят поспешными и неоправданными, если не сказать незаконными. Вы определенно могли дождаться, когда появится миссис Барнетт и по собственной воле предстанет перед этим судом. К сожалению, Ваша честь, это было невозможно». Бизнес моего клиента оказался в критической ситуации. Как я уже сказал, мы считаем, что стали жертвой заговора, цель которого – лишить нас того, что принадлежит нам по праву. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что клетки должны быть возвращены немедленно. Если этого не произойдет, наши потери могут быть колоссальными, и компания может вообще вылететь из бизнеса. Мы просто своевременно реагируем на чрезвычайную ситуацию. Боб видел, что судья готов купиться на эту чушь о своевременности реагирования. По всей видимости, он не хотел нести ответственность за разорение калифорнийской биотехнологической компании. Судья поёрзал в своём кресле, посмотрел на настенные часы и снова поёрзал. Нужно было исправлять ситуацию, причём немедленно. «Ваша честь», — начал Боб. «Есть ещё один аспект данной проблемы, который должен быть рассмотрен уважаемым судом, с последующим принятием соответствующего решения. Я хотел бы обратить ваше внимание на это письменное заявление от имени медицинского центра университета Дьюка, датированное сегодняшним днем. Он передал документ судье и вручил копию Родригесу. Если позволите, Ваша честь, я кратко изложу его содержание и поясню, какое отношение оно имеет к рассматриваемому делу. Затем Боб объяснил, что клеточная линия Барнета была способна в больших объемах вырабатывает вещество, называемое цитоксический TLA-7D, потенциальный антиканцероген. Именно это делало данную клеточную линию столь ценной. Однако на прошлой неделе патентное ведомство США выдало университету Дюка патент на ген белка TLA-4A. Это ген с промотором, кодирующий белок, который удаляет гидроксильную группу из центра, цитотоксичного белка, связывающегося с Т-лимфоцитами 4b. Этот белок – предшественник цитотоксина TLA-7d, который образуется при удалении гидроксильной группы. Пока гидроксильная группа не удалена, белок не обладает биологической активностью. Таким образом, ген, который контролирует выработку производимого биогеном вещества, является собственностью Университета Дьюка и он заявляет свои права на него в документе, который вы, ваша честь, сейчас держите в руках. Родригес стал багроветь. «Ваша честь», — заговорил он. «Я рассматриваю это как попытку внести неразбериху в дело, которое представляется мне весьма простым. Я требую, чтобы суд... Дело действительно простое», — перебил его Боб. «До тех пор, пока биоген не заключит официальное соглашение с университетом Дьюка, он не имеет права использовать энзим, вырабатываемый принадлежащим дзюку генам, потому что как энзим, так и его производные компании не принадлежат. Но это... Биогену принадлежит клетка, ваша честь, но отнюдь не гены, находящиеся в этой клетке. Судья вновь посмотрел на часы. Я внимательно рассмотрю этот аспект и сообщу о своем решении завтра, проговорил он. Но, ваша честь... Благодарю вас, джентльмены. На этом дискуссия окончена. Но, ваша честь, не забывайте про женщину и ребенка, за которым гонится охотник. Я понимаю ваши чувства. Теперь мне остается понять, как смотрит на это закон. До завтра, господа.